Глава 21. Капальхим. В этот раз меня разбудил холод. Я, не открывая глаз, пытался натянуть на себя хоть что-то, скрутиться еще в более тугой комок, дабы сберечь драгоценные крупицы тепла, но не получалось. Веки не хотели раздепляться, голова звенела, словно колокол, принявший удар. Все вокруг было каким-то расплывчатым, словно в тумане. Протерев глаза, я увидел, что окружение изменилось. Во-первых, был рассвет, и непроглядная мгла отступила. Во-вторых, дождь сменился туманом. Вместе с этим немного потеплело, а свою дрожь я отнес к промокшей одежде. Где-то внизу застонал Костомаров. Он с трудом сел, помотал головой, как бывает после жесточайшего похмелья, и, приложив усилия, посмотрел на меня. «Неплохая будет заметка для вашего альманаха, мид. просипел доктор и откашлялся. Я кисло усмехнулся. «Хотел бы знать, где мы», – разминая шею, сказал Костомаров. «Действительно, а где?» «Вокруг все превратилось в место, которое любят рисовать в сказках. Чаща, болото, туман. Правда, в этих местах обычно все пропадают. Гинут. «Куда же нам теперь идти?» – спросил я, продолжая оглядываться, словно ждал какого-то чудесного явления. Док инспектировал свою одежду, не сразу было понятно, услышал он мой вопрос или нет. «Есть несколько вариантов», – не отрываясь от дела, сказал Костомаров своим традиционно спокойным голосом. «Мы можем попробовать вернуться в деревню. По компасу мы найдем направление, хоть это будет и непросто. Была еще мысль вернуться на кладбище и поискать в его окрестностях те самые источники света, в которых мы можем найти помощь. Однако здесь рядом бродят опасные звери. Не побоюсь уже уверенно сказать, охраняют. И стыдно признаться, но наш поход ночью был таким бурным, что я не знаю, в какой стороне кладбище. Есть еще и третий вариант, док». внезапно севшим голосом проговорил я, смотря в одну точку: это взять вещи и бежать. Простите, удивленно подняв взгляд костомаров и осекся, увидев мое выражение лица. А замереть было чего? Из тумана вновь выплывали красные точки. «Какой-то дьявольский зоопарк», – подумалось мне. Внезапно эти огоньки ускорились, из молочной занавесы тумана выскочил волк. Он не был нацелен на нас, рванул куда-то в сторону. Затем резко остановился, зарычал, замотал головой. Эта нетипичность поведения в конец меня обескуражила. «Бешеный он, что ли?» Слух сообщил мне, что Костомаров поднялся на ноги. «Уходим, док», – повелительно сказал я, закидывая за спину рюкзак и хватая сумку. Корней Аристархович не возражал и быстро, как только мог, зашагал за мной. Видно, было плохо, я лихорадочно тыкал своим посохом, но иголки и листья пружинили и ослабляли уверенность, что под нами твердая почва. Действие адреналина заканчивалось, и в голову полезли упаднические мысли – Вроде то, что мы заблудились очень серьезно. Услужливая память тут же подбрасывала истории о навсегда сгинувших в чащах людях о том, что туризм в таких местах для неподготовленного человека равен смерти. И ни одной оптимистичной ноты: волнение взяло под контроль мой мозг. Я не думал, просто шёл, опасаясь, что у меня начнется истерика. Если бы не стыд перед доктором, то, наверное, и началась бы. А ему что? Он уже давно распрощался с жизнью. Какая разница, умереть в деревне или в лесу? Мне стало стыдно. Корней Ристархович с самого начала был ко мне хорошо настроен. Это мягко говоря, ведь без него я бы сфотографировал белку на сосне и уехал. От грустных мыслей меня отвлек посох, неожиданно вошедший в землю, чуть ли не наполовину. Доктор аккуратно подошел ко мне и тоже взглянул на поверхность, казавшуюся просто землей, присыпанной листьями. Трясина. Давайте-ка теперь осторожно пойдем в сторону. Чувствуя себя на минном поле, я осторожно двинулся вправо. Шагов через 50 мне снова пришлось вытаскивать грязный посох. В этот раз мы повернули налево. Потом было еще поворота 3 налево и не меньше 4 направо. Док еще умудрялся сверять что-то по компасу и убеждал, что, по крайней мере, по кругу мы ходить не должны. На улице стало еще светлее, но туман не ушел, лишь став чуть прозрачнее. При очередной остановке мы решили, что стоит пообедать. Вкус еды не ощущался, словно меня радовало лишь поглощение энергии. Какая она на вкус была, неважно. Я даже жевал медленно, смотря куда-то вдаль. Что-то раздражало мой взор, пытаясь застучаться до моего отрешенного сознания. Я сфокусировал взгляд. «Док, взгляните на болото впереди», – я указал рукой. «Там что-то есть?» Костомаров прищурился. «Если вы имеете в виду конструкцию из веток, то да. Несомненно, я ее вижу. И кажется, догадываюсь, что это. И, спросили мои поднятые брови, видите ли, оседлал своего конька доктор, у коренных народов севера, не совсем того, где мы сейчас с вами находимся, но тем не менее, был своеобразный график питания. Мясной рацион был скудный, чтобы его получить, нужно очень сильно потрудиться. Особенно если ты вооружен только примитивным оружием. При такой жизни ничего не пропадало, съедали даже не свежее мясо. Я не мог понять, к чему он ведет, но было интересно. «Теперь обращу ваше внимание на сами болота», – продолжал лекцию Костомаров. С давних пор им приписывали различные свойства, поросшие мифами и легендами, но есть и факты. Например, на моей памяти есть экспедиция доктора географических наук Штельцера Ивана Алексеевича, в которой он как раз бывал в заболоченной местности. Они нашли в трясине тела, привезли в Петербург для исследования – которая показала, что ткани отлично сохранились. Да что там ткани, содержимое желудка. Это при том, что самим телам было несколько сотен лет. Местные же жители тоже, видимо, знали об этих консервирующих свойствах, и они оставляли в болотах туши убитых животных. На случай, если заблудившийся путник или охотник будет нуждаться. Одно из названий этого продукта – копальхим. Некоторые народы этот опыт переняли, либо догадались сами. Черт, может попросить Костомарова написать книгу. Я уже открыл рот, намереваясь спросить что-то, но сзади откуда-то из зловещего тумана донеслось рычание, смешанное с прерывистым дыханием, словно там дрались две крупные собаки. «Волк», – быстро сказал доктор и начал вставать. «Быстро он нас нагнал. Хотя разве можно сравнивать наши скорости, хоть в лесу, хоть на открытой местности?» Мид, доставайте тушу», – внезапно крикнул Костомаров. «Попробуем его отвлечь». Легко сказать, схватиться было не за что, нога все время норовила скользнуть вглубь и утащить за собой остальное тело. Док лег рядом, размотал припасенную веревку, подстраховывая меня. Оперевшись одной ногой на твердый берег, схватившись за веревку и на такой растяжке зависнув над болотом, я дотянулся до торчащей деревяшки. Она не поддавалась, я дергал изо всех сил. Доктор, видя мои старания, тоже стал тянуть, словно пытаясь разорвать меня пополам. Медленно и нехотя конструкция стала наклоняться к берегу. Как только обе мои ноги почувствовали под собой твердь, я смог взяться обеими руками и тянуть эту болотную репку изо всех сил. Из воды показалась туша. Внешне это был какой-то кокон, залитый черной причерной грязью, в которой я уже и сам немало изгвоздался. Сопя, пыхтя и бормоча ругательства вдвоем мы все-таки вытащили свою добычу на берег. Как раз вовремя, снова на горизонте нашего взгляда материализовался волк и, сверкая своими красными, как раскаленный уголь глазами, направился в нашу сторону. «Режь, режьте на куски», – не успев отдышаться, вымолвил Костомаров. «Он должен почуять мясо». Я достал свой нож, док свой и принялись кромсать бедное туловище неизвестного мне животного. Может, это был лось или олень, что-то с длинными ногами. И воняло оно ужасно. Сначала это был просто болотный смрад. Потом к нему прикрепился запах мертвечины. Не знаю, что и как там сохраняла тина, и как это можно было есть. Но воняло отвратно. У меня слезились глаза. Внутренности выворачивала наизнанку. Я с безумным остервенением, пилил лезвием ножа скользкое мясо. Я думал, что вожусь уже минут 10, но волк еще не набросился. А у нас вместо одного куска старого мяса было уже два. Я схватил ближний к себе шмат и швырнул его в зверя. Воображение нарисовало, как этот кусок у него врезается, хищник недоумевает, переключает внимание. На самом деле я бросил эту нашу приманку максимум метров на 6. Но все остальное в принципе сбылось. Волк остановился, стал шумно вдыхать воздух, осторожно пошел вокруг неожиданного угощения. Уходим тронул меня за плечо доктор. Этот господин вообще-то падаль не приветствует, так что эффект может быть недолгим. Замелькали перед глазами кусты, поросшие мхом кочки, упавшие стволы, через которые я перетаскивал доктора. Силы были на исходе. Где-то в глубине души я молил свершиться какому-то событию, которое покончит со всем этим ужасом. Но не зря говорят. Бойся своих желаний. Они могут сбыться. Деревья стали плотнее друг к дружке, словно у них тут было какое-то собрание. Трудно было представить, как выглядели два измотанных человека, идущие, даже бредущие по лесу на пределе сил. Стоит ли мне винить внимание, которое притупилось от усталости? Либо же атака была очень быстрой. Но я успел услышать только шорох мокрых листьев, за которыми последовал удар. Сильнейший толчок в бок, от которого я шлепнулся на живот, выронив сумку, которую каким-то чудом до сих пор сжимал в руке. Мид, Мид, донесся голос Костомарова. Уперевшись ладонями в скользкие листья, я перевернулся. Корней Аристархович скинул свой рюкзак и полез в его недра. «Берегись!» – заорал я и заелозил ногами, спеша подняться. Огромный вепрь, горя красными глазами, снова ринулся на моего друга. Док успел только повернуть голову и выставить костыль перед собой, словно копье. Монстр протаранил эту преграду, сбив Доктора с ног, яростно при этом хрюкая. Завязался бой. Причем у Корнея Аристарховича были лишь руки, которыми он старался прикрыться. Я ринулся ему на помощь, даже не представляя, что мне делать. Хотел было достать нож, но не успел. Неосторожно поставленная на скользкую траву ступня вдруг резко подвернулась, и я снова упал, замычав от боли. Тем временем вепрь резко дернулся и начал от меня удаляться. Это было бы не так плохо, не зацепить за него костомаров, которого он легко тащил по земле. Доктор непостижимым образом надел ремень своего протеза на копыта вепря, и тот явно был недоволен таким положением. Сжав зубы, я вновь поднялся и заковылял в их сторону. Теперь я примерно понял, каково было доктору. С временно бездвижной ногой, не имея никакой опоры, двигаться по лесу казалось невозможным. Я подобрал свой многострадальный посох и кое-как прыжками двинулся к месту потасовки. На секунду мне показалось, что Костомаров освободился – Но тут же осознал, какие ужасные последствия этой свободы. Доктор сползал в болото. Его руки отчаянно рыли мягкую черную землю, хватались за любую травинку. Но все тщетно. «Док!» – заорал я, забыв обо всем. Организм вкатил мне лошадиную дозу адреналина. И я сам не осознавая как, но ускорился. Вепрь громко фыркнул, взял разбег на меня. «Получи, скотина!» Я сорвал со спины рюкзак и, описав им огромную дугу, швырнул в кабана. Эффект был такой же, если б я швырнул в стену. Только в отличие от кладки зверь разозлился. Гранаты. У меня же должны еще быть, но вот достать некогда. Вепрь быстро сократил расстояние и еще раз преподал мне урок американского футбола. Я упал, и он тут же ударил копытами мне в грудь. Это было так больно, что я перестал дышать. Неужели сейчас начнет рвать живьем? подумалось мне с каким-то удивлением. Не начал. Вепер дернулся, будто его что-то укусило, и отскочил в сторону. Я ползком направился к Костомарову, но сердце застыло, когда я не увидел его там, где он цеплялся за жизнь. Я хотел кричать, но слова не могли вырваться на свободу. На четвереньках спотыкаясь, я пересек этот несчастный десяток другой метров, взглядом ища корней Аристарховича. Вырванная с корнем трава, прокопанная ногтями траншея. И колыхавшаяся трясина. Мозг отказывался сделать вывод. «Док. Док». Шепотом сказал я, чувствуя, как из глаза потекла теплая слеза. Это была слеза не только сожаления, но и ярости. Бессильной ярости перед природой, перед обстоятельствами. Я с ненавистью повернулся к вепрю. Тот все еще хрюкал и рыл копытом землю. Я не мог позволить себе сдаться и пошел вокруг этого болота. Перед глазами возникали картинки. Вот Корней Аристархович выныривает у другого берега. Или зацепился за какую-то корягу и висит посреди болота. Но ничего не было. Лес поглотил все лучшее, что было у меня в России. «Помогите!» Сам не зная, зачем, заорал я. «Док!» В кустах слева что-то зашевелилось. Очередной зверь? Ладно. Человек ведь тоже зверь. Я вспомнил про второй нож сапоги, сапоге, выхватил его и бесстрашно ринулся на звук. С хрустом проломившись через заросто, я застыл, тяжело дыша, ища глазами свою жертву. Никого не было. Хруст сзади. Я развернулся с занесенной рукой. Но увиденное не дало мне ее сразу опустить. На меня смотрел человек. Деталей не помню, кроме той, что в руке он держал что-то похожее на ружье. Железка негромко фыркнуло и что-то стукнулось мне в брюки. Я перевел взгляд и тут же меня пронзила такая боль, что удар в я тут же забыл. Казалось, каждую мою мышцу кто-то тянет в разные стороны, пытаясь порвать. Я полностью утратил контроль над телом. Руки самопроизвольно задергались. Хотел я заорать во все горло от боли, но только был открыл рот, как мое сознание отключилось.